Глава сорок восьмая. «Что он хотел?» — спросил секретарь. Стоило мне только зайти в свои покои. Мужчина в ожидании меня с удобством разместился за моим столом и что-то читал. «Не знаю, Кип, я уже ничего не понимаю!» — пробормотала. Устала опустилась на диван и, схватившись за голову, едва слышно простонала. Затылок немилосердно разрывало, а давящая боль не позволяла сосредоточиться. «Дель!» – окликнул мужчина, не выдержав десятиминутного безмолвия. Быстро пересек разделявшее нас расстояние и обеспокоенно проговорил. «Позвать лекаря?» «Нет, у меня остался отвар. Просто надо немного отдохнуть». Невнятно пробормотала, благодарно улыбнувшись Кипу. «Пройдет». «Я давно тебя такой не видел. Только там, в Деншопе. Растерянная, но полная решимости. Сейчас ты тоже растеряна, Дель» но напугана. «Что тебе Орман сказал?» «Кип, кажется, он хочет забрать у меня Дарына, глухим голосом произнесла, огласив то, в чем так боялась признаться даже самой себе. «Ему нужен наследник. Он уже и прошение подал королю, чтобы меня признали его дочерью. Вот только я ему не нужна, а вот послушный внук — да». «Кип, я уверена, он и Доуман заодно». Они поили меня дрянью, чтобы я была невменяемой до поры до времени. — По закону Вердании, по новому закону, которому всего пять лет, — уточнил мужчина, устраиваясь недалеко от меня, — ребенком занимается мать. Но когда ребенку исполняется семь лет, сына забирает отец, чтобы воспитать из него мужчину. А девочки остаются с матерью. — Дарину шесть с половиной? — Да, — коротко ответила. Впервые ощутив, как что-то жуткое сжимает мое сердце в тиски. Дышать становится все труднее, а паника захлестывает, будто огромная волна бушующего океана. — Хм, — оперхнулся секретарь, задумчиво перебирая в руках краешек пледа. И согласно тем же изменениям, с горькой усмешкой заговорила, вспомнив прочитанный месяц назад свод, Если женщина является единственной наследницей своего имущества, без права передачи его мужу, в случае ее скоропостижной смерти имущество наследуют ее дети, но только после достижения ими семи лет. Если детям нет семи, все имущество переходит к короне, да, опять же, наступление детям указанного возраста. Почему семь? С этого возраста дети несут ответственность за свои поступки и могут понести наказание. «Какой же это бред! Кип, значит, им нужен не Дарен. Они хотят мое наследство. Мой сын всего лишь ключ, чтобы продолжить им пользоваться. Что с моим наследством не так? Ну, не кирпичный же завод им понадобился. Получается, Орман и Доуман убили моих родителей». Меня наивную выдали замуж за Фрэнка и благополучно травили, чтобы под ногами не мешалось. И да, папенька прав, убивать меня не собирались. Пока. А теперь, когда я очухалась и смешала им все планы, они выжидают время. Кип, у меня есть полгода, всего лишь полгода. Боюсь, Дель, ты права, пробормотал мужчина, не видящий вперевшись перед собой. Составив такое завещание, я обезопасил тебя. И подставил под удар. «Если я верно помню, ты даже никому передать не можешь свое имущество, только короне. И лишь после твоей смерти оно перейдет твоим детям. А вот на них условия завещания уже не распространяются. Однако, пока жив Фрэнк, только отец сможет заявить о своих правах. После – Сефтон. Когда Орман получит у его величества согласие на свое прошение, то и он». Но, Дель, от тебя потребуется подтверждение, если, конечно, у Ормана нет иных доказательств. Орман говорил о каком-то письменном соглашении между Алтоном Рейном и отцом Ормана, но они его не нашли. И да, он уверен, что я подтвержу перед его величеством, что он мой отец. Значит, я могу просто отказаться а от Доуманы, чуть запнулась, все же решительно проговорив. Им пора исчезнуть. Я не отдам им своего сына. — Дель, прости, но есть множество способов вынудить тебя дать согласие. — Значит, и Орману пора исчезнуть. — С ним будет непросто, — покачал головой мужчина. — Он не глуп и не попадется в ловушку. Тогда придется побыть любимой дочерью, которая счастлива найти такого замечательного отца. Сквозь зубы процедила, стиснув кулаки так, что побелели костяшки. — Да, — в полголоса, будто размышляя, согласился Кип откидываясь на спинку дивана. Некоторое время мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Не знаю, о чем думал друг. Да, Кип стал мне больше, чем просто помощник. Мои же мысли крутились только в кровожадном направлении. В конце концов, осознав, что сегодня я не могу связно мыслить, я поднялась и направилась в ванную комнату. Аманда вернулась?» «Да, когда я ее последний раз видел, она присоединилась к Глену и Даррену». «Отлично. Значит, сегодня все дома», – произнесла, опершись о край тумбы, и принялась разглядывать себя в отражении. Усталый, измученный вид, темные тени под глазами, серый цвет лица и потухший взгляд. Картина удручала, но больше всего беспокоил, охвативший меня неконтролируемый страх потери ребенка – который затмил мой разум, не позволяя адекватно рассуждать. «Мне нужен отдых, просто хороший отдых», — наконец пробормотала, повернув вентиль, набрала полные ладони прохладной воды и брызнула себе в лицо. Только спустя, наверное, полчаса я выбралась из ванной комнаты, мокрая до пояса, но головная боль немного прошла и стало чуть легче дышать. В покоях кипа уже не было и я, переодевшись в домашний наряд, собрала волосы в косу. Посчитав, что сегодня мучить себя, ища способы решения, бессмысленно, все равно в голове стоит гул, и ничего путного я не придумаю, отправилась на поиски сына. Только рядом с ним мне становилось легче. Упаднические мысли исчезали, а его доверчивый взгляд, полный непоколебимой веры в меня, придавал сил. «Мам, смотри, как я умею!» Прокричал счастливый ребенок, которого я нашла в зале, обустроенном для тренировок. Глен меня научил ходить на руках. Ты молодец, здорово получается, похвалила довольного сынишку, который только что продемонстрировал свое умение. Аманда, а ты так умеешь? Куда мне? рассмеялась девушка, но в ее взгляде застыл не мой вопрос и беспокойство. Глен сказал, что я необучаемая. «Неправда. Я сказал, что вам, мадемуазель, придется много потрудиться, чтобы вы смогли так встать», — возразил парень, озорно улыбаясь. Кип же, усевшись в углу зала, задумчиво смотрел перед собой и, по-моему, медитировал, не обращая внимания на шумный спор, тут же устроенный Амандой с Гленном. «И судя по потрясающей физической форме девушки, она сейчас выиграет этот спор». Даррен, хихикая, тут же рванул ко мне поближе, и мы, с удобством разместившись на одном из ковров, с комментариями и смехом наблюдали за цирковым представлением, устроенным Амандой и Гленом. «Мама, Роско сегодня поймала огромную крысу в коридоре!» «Крысу? Здесь? Жуть какая! Надеюсь, вы ее выбросили?» — невольно передернулась, отвлекаясь от зрелища. «Натиша и Нел бегали по всему поместью за Роско!» – заливисто рассмеялся сын. «Пока Лудо не пришел, Роско слушается Лудо». «А тебя слушается?» «Не всегда», – Глен сказал, – «в моем голосе нет твердости», – печально вздохнул ребенок. «Появится, дай время», – проговорила, обняв прильнувшего ко мне сына. «Общение с ребенком, с близкими мне людьми и совместный ужин помогли немного прийти в себя». Но стоило только остаться одной, Страхи вновь накинулись на меня, Будто изголодавшие звери. Мысли о скорой потере сына, О слишком коротком сроке Мнимого спокойствия на Набатом забили в моей голове. Тщательно закрыв дверь И окна на засов, Я, не раздеваясь и едва передвигая ноги, Шаркающей походкой Добралась до кровати. Буквально вползла под теплое И тяжелое одеяло, И, укутавшись в него, попыталась отрешиться от гнетущих мыслей и уснуть, то и дело всхлипывая, борясь с прорывающимися рыданиями. Но сон, как на зло, не шел, а мысли с каждой минутой становились все страшнее. Прислушиваясь ко всякому шороху и звуку, я, тем не менее, испуганно вздрогнула, услышав тихий стук в окно. «Черт!» — громко выругалась, спускаясь с кровати, и, заметив за стеклом знакомый плащ, отодвинув щеколду, проговорила. — Я тебя сегодня не ждала. — Я знаю, — ответил мужчина, бесшумно проскальзывая в покое. Но к креслу не прошел. Сразу остановившись всего в метре от моей кровати, куда я уже вернулась и заворачивалась в одеяло, почувствовав озноб, спросил, — Ты заболела? — Просто холодно, — неопределенно пожала плечами, откидываясь на подушки. — Ты же не за этим пришел, узнать о моем самочувствии? «А если да?» — с вызовом в голосе сказал мужчина, усаживаясь на край кровати. «Что, если меня беспокоит твое состояние? Я переживаю, как ты?» «Хм, нормально. Правда, сегодня мне совсем не до разговоров», — хмыкнула, устало закрыв глаза. Вновь ощутив подступающих горлуком, невнятно пробормотала. «Завтра приду в себя и все расскажу». «Отдыхай», — неожиданно заботливо прошептал мужчина. Кровать на мгновение поднялась и снова прогнулась под тяжестью тела, а через минуту я почувствовала, как крепкие руки прижимают меня к себе. И тут же широкая мозолистая ладонь ласково погладила меня по голове, словно маленького ребенка. Сил, да и желания возражать и спорить у меня не было. Задыхаясь от жалости к себе, давясь непролитыми слезами, Я с тихим вздохом уткнулась в грудь мужчины и позорно разрыдалась, выплакивая страх, боль и неимоверную усталость. Не знаю, сколько мы так просидели, но, наконец, сон все же взял свое, затягивая меня в черный омут кошмаров. И только знакомый голос всего лишь единственной фразой развеял мои жуткие сновидения.